Глава 5 Ассимиляция. Ассимиляция. От латинского «уподоблять». Здесь процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого общества. Смешение племен. Часть 5.1. Рекламный пост от партнеров. Телеграм-канал «Сексисупер» проводит первый конкурс на самого сексуального супергероя. Они умеют летать, стрелять молниями, исчезать, завязывать металлические стержни, нет, не языком, к сожалению, силой мысли, в бантик или сердечко. Русских суперов знает вся страна, но кто из них самый сексуальный? Читатели нашего канала могут выбрать самого-самого секси из суперов. Ниже перечень первой пятерки, которую мы предлагаем для голосования. На самом деле, пока мы смогли добыть качественные фотографии только этих пятерых. Стрелок. Чёрный с красным костюм. Идеальная фигура. Сногсшибательная попка. С такой и мы бы носили лосины. Оружие охотничий арбалет. Никогда не промахивается. Неразговорчив, но харизмой так и давит. Любимчик редакции канала. Красный рыцарь, средневековый по форме, но современный по наполнению. Красные доспехи из композитных материалов, куча высокотехнологичных прибамбасов. Способен поднять автомобиль, выдержать попадание из дробовика в упор. Кстати, единственный из всех охотно дает интервью, если его берет девушка. Молния. Мы до сих пор не знаем, парень это или девушка. Всегда появляется в ореоле крохотных электрических разрядов, которые мешают это распознать. С людьми не общается. Может вызвать короткое замыкание или обесточить все приборы в радиусе квартала. Мечет молнии. Очень сексуально, кстати. Временщик — единственный герой, который не носит маски и трико, но все равно выглядящий так, что у половины редакции канала сердце пропускает пару ударов. Одевается в милитаре стиле, одежда всегда темных цветов, на плече носит патч с изображением песочных часов. По его способностям пока нет единого мнения, но кажется, он как-то воздействует на временной поток. По крайней мере, те, кого он касается, замирают, словно мухи в сиропе. Михалыч — Мы сомневались, ставить его в подборку или нет, но некоторые девочки считают, что он все-таки секси. Те, кому нравятся мужики в шерсти, двух с половиной метров роста. Ну да, одежду он не носит, потому что он больше похож на медведя, чем на человека. Поговорить с ним тоже никому не удалось, ведь он рычит, а не разговаривает. Голосование идет 10 дней. Его итоги мы подведем на канале Секси Супер. Из телеграм-канала Видок. Часть 5.2. 26-й день после вторжения. Металлические пластины в последний момент изменили траекторию, и вместо того, чтобы разминуться с моим плечом, самыми краями коснулись его. Несмотря на прочность новусовской кожи, я заимел два довольно глубоких пореза, совершенно неопасных и даже не отвлекающих, скорее раздражающих самим фактом своего появления, как и мутант, который нанес раны. «Осторожно!» Крикнула баскетболистка, и неуловимым движением оказалась прямо передо мной. Заслоняя обзоры, как оказалось, спасая очередных снарядов Шулера. Когда она сделала шаг в сторону, я заметил два металлических прямоугольника, до половины погрузившихся ей в живот. «Умничка!» – бросил я, не испытывая ни малейших угрызений совести от того, что девушка закрыла меня своим телом. Она, черт возьми, воин. Это ее функция. Хотя, если быть честным, было немного жалко. Чисто по-человечески. «А теперь сделай так, чтобы я подобрался к нему хотя бы метров на 10, А то он уже задрал». Ничего не отвечая, баскетболистка рванула вперед. Но Шулер, висевший в полутора метрах над землей, только расхохотался и юркнул в сторону. «Сучий потрох!» Забыв о том, что это не работает, я вскинул пистолет, выцеливая его мельтешащую фигуру, вдавил спусковую скобу и выматерился. Вспомнил, что мутант лишил нас огнестрела в самом начале боя». Паскудник был металлокинетиком. Управлял металлом, делал с ним, что хотел. Ну, не совсем так, но все же. Тем более, что ничего слишком сложного ему и не нужно было делать. Он просто сместил на миллиметр какую-то деталь внутри корпуса пистолета и превратил его из грозного оружия в бесполезный кусок железа. Пока мы пытались добраться до него, выйти на дистанцию прямого контакта, Шулер летал вокруг и кидался прямоугольными, заточенными до бритвенной остроты пластинами. Игральными картами, если что, баскетболистка выдернула из живота бубновые восьмерку и девятку. Собственно, за это его и прозвали Шулером. За нездоровое пристрастие к картам и за наряд, напоминающий униформу крупье из казино. Только не в черно-белых цветах, а в ядовито-ярких. Сиреневая рубашка в зеленый горошек, салатный жилет и узкие брюки того же цвета. Красный галстук бабочка на шее. Интересно. Ему это на заказ шили или такие шмотки реально можно купить в магазине? Глаз же дергается. Завершали образ суперзлодея, которого мы, спасибо тебе, Вадим, должны были взять живым на волосы. Черные, с двумя розовыми и четырьмя зелеными прядями. Опуская три разбойных нападения, два убийства и четыре ограбления банка, мерзавца стоило изолировать хотя бы за отсутствие вкуса. Господи, ну были же нормальные злодеи. «Обязательно рядиться в нелепую пародию на Джокера. У того хотя бы был стиль». «Андрюх, ну что?» — рявкнул я с раздражением, происходящим от растущего бессилия. «Глухо», — отозвался Кощей, паря на металлическом диске размером с канализационной. «Он сильнее. Я не могу перехватить управление металлом. Еле держусь, чтобы он мой не забрал». «Слава». Синеглазка отбил очередной прямоугольник, летящий ей в лицо, едва заметной электрической вспышкой пустила дугу в направлении Шулера и в который раз уже за сегодня промазала. Ничего. Хотя могла бы и не отвечать, я как раз за ней наблюдал и сам все видел. Еще двое воинов в нашей команде, Пашка и ривас тоже ничем не могли помочь. Носились за мутантом, как котята за пятном от лазера, и слушали, как он хохочет, когда уворачивается. Сила у Шулера была не сказать, что мощный. кинеты самый распространенный тип гибридов, но использовал он ее, надо признать, талантливо. Две металлические пластины в подошвах ботинок позволяли злодею летать, точнее прыгать и на некоторое время зависать в воздухе. Другие пластины, пришитые к брюкам и жилету, давали возможность маневрировать. Он как будто не знал, что такое инерция. Только что несется вперед, и миг спустя останавливается и уходит влево. Вот в такие догоняшки мы игрались уже минут 20, разнося попутно окна и фасады окрестных домов. Мутант действовал по сценарию, вычитанному, видимо, в комиксах. Сперва он сделал себе имя серии дерзких нападений и жестоких расправ, после чего решил обложить данию преступный мир. Типа «Теперь у стаи новый вожак, платите или умрите» и все такое. Только вот особенности России, а конкретно города-героя Москвы, заключались в том, что откровенного криминала на уровне, где крутятся нормальные деньги, нет. «Нормальная, богатая и хорошо организованная преступность в столице нашей Родины рядится в одежды закона и частного предпринимательства и чаще всего имеет таких покровителей, что проще импичмент президенту объявить, чем распутать этот клубок». В общем, парень, прям вот так, одетый, как долбанный обкуренный джокер из самой паршивой экранизации, приперся к генеральному директору некого холдинга, в основном капитале которого имелась неплохая доля государства и потребовал денег. Много. Ежемесячно. Естественно, как всякий молодой человек, выросший на голливудских штампах, он хотел не наличку, а переводы на офшорные счета. Только ему почему-то даже в голову не пришло, что Гендир не человек сам по себе, а вполне чей-то мальчик, который не посчитает за унижение черкнуть пару строчек своему покровителю и попросить о помощи а тот не будет ругать неумеху менеджера, просто велит принять предложение и назначить вымогателю повторную встречу, на которую мы пришли. Ну а дальше все пошло не так. Хотя мы готовились, просто я не то чтобы оправдываюсь, но еще не было базы данных суперзлодеев, в которой были бы аккуратно выписаны все их способности и возможности. Что-то мы знали, о чем-то догадывались, а кое-что прошляпили. Нормальная, кстати, тема. В жизни, в смысле, в кино там и бы... Только в фильмах так бывает. Спецназовцы заходят на объект, всех героически множат на ноль, после чего спасают заложника или выводят преступного лидера. В конце миссии они прыгают в вертушку и под пафосную музыку, и, это крайне важный момент, с развивающимся флагом улетают в закат. В реальности все несколько сложнее. Сперва условным спецназером нужно часами изучать планы здания, куда они планируют проникнуть, а потом еще проводить не одну и не две репетиции. С макетом, картами в некоторых особенно сложных случаях на специальных полигонах строить объект в натуральную величину, чтобы каждый так сказать солдат знал свой маневр. Но это возможно только в случае, если есть такой ресурс, как время, а у нас его не было. В четверг Шулер пришел в холдинг, повторную встречу ему назначили на субботу, а нас всех в кучу собрали в пятницу к вечеру. Мы отправились на миссию без балласта. Только те из нас, кто могли, что-то в бою. Тоня, мои куклы и статуэтка, а также еще парочка наставников и один аналитик, которых я раньше не знал, остались на базе. Как и Вадим с Родионом Павловичем, которые, если можно так сказать, управляли операцией. И так вышло, что Шулер был готов к гостям. Правда, он думал, что ими будут обычные бандюганы, которых пригласить на разборке руководства холдинга, ну, или служба безопасности. Короче говоря, он даже в здание не вошел, а остался на улице. Решил, что наваляет защитникам и еще больше вкачает репутацию крутого и безжалостного преступника. Встречи с ноусами он не ожидал. А когда понял, с кем имеет дело, попытался бежать. И даже, наверное, думал, что у него получится. «Бедолага же не знал, что на сканере я его вижу так же ясно, как глазами». В итоге противостояние команды супергероев и суперзлодея немного затянулось. Он не давал нам приблизиться, а мы не давали ему сбежать. Патовая ситуация, если только я не смогу добраться до него криком, и ничего не указывало на то, что она способна измениться. Мы отчаянно пытались приблизиться к Шулеру, Он отступал, осыпая на своими диковинными снарядами, уже четыре квартала. Карты у подонка не кончались, он возвращал их к себе после броска. Чудо, что никого из гражданских за время этого фарса, именуемого спецоперацией, не зацепило. В какой-то момент я был близок к тому, чтобы прекратить балаган и бросить преследование. Для моей репутации, от которой и так одни угли остались, это бы стало катастрофой но я не видел возможности изменить ситуацию. С каждой минутой возрастал риск случайных жертв среди людей, и на это я не был готов пойти. «Я сейчас одну вещь попробую!» выкрикнул вдруг наш магнета, и пули рванул к противнику. «Он же летчик! Ну?» Я хотел его удержать, крикнуть, чтобы не геройствовал и не действовал в отрыве от команды, но не успел. Андрея, видимо, тоже достали эти игры в догонялки. Он приблизился к Шулеру метров на 10-15, осыпал десятком выстрелов, используя в качестве снаряда в куски рубленной проволоки. Ущерба, впрочем, не нанес. Тот перехватил большую часть металла, кроме одного, который поцарапал ему щеку. И взбесил, судя по всему. Сразу же после атаки Кощей рванул обратно, уклоняясь от плотного ответного огня преступника. Я видел, как в нескольких местах его костюм разрезан. «Что это было?» уточнил я, когда Андрей приблизился и спрыгнул со своего левитационного диска. Как и Шулер, Кощей не летал, а поднимал себя, поднимая железяку. Реально решил бессмертного отыграть. «Проверял, на какую дистанцию смогу к нему подобраться. Он меня не воспринимает всерьез, чувствует, что сильнее. Легко отбивается, поэтому дистанцию не разрывает. И чем это нам поможет?» ча еще раз гоняю и объясню». В последний момент решил не сбивать этого самоубийцу на землю криком. Он встал на пластину и рванул к Шулеру. Снова последовал обмен металлическими снарядами, который Магнета проиграл, заработав еще три глубоких пореза. Клоун опять расхохотался и скрылся за углом здания. «Ты чего творишь, Камикадзе?» — накинулся я на парня, когда тот приземлился рядом со мной во второй раз. «У тебя же нет родни из японцев!» «Норм!» — радостно ответил тот. Лица я его не видел, но по голосу понял, что Андрей улыбается. «Повелся! Раздевайся! Быстро!» И сам принялся быстро снимать с себя костюм и маску. Я протормозил секунды полторы, пока до меня не дошел во всей красе его замысел. И тоже начал раздеваться. А спустя три минуты, уже наряженный в трико и маску, я был готов. «Когда я тебя подниму, ты лучше сядь на одно колено и руками за края держись!» На бегу давал мне советы Магнета. Я сам, когда поднимаюсь, балансирую, а тебя-то я не чувствую. Уронишь — дам в глаз. Шулер оторвался от нас не слишком далеко. Мы быстро сократили разрыв, и я, изображая из себя истребитель-этажерку, полетел к врагу. Ощущение было... странным. Чудо полета, свободы и все такое. Походу, это все придуманная фигня. Для меня все происходило так. Мелькают смазанные от движения объекты, Тело вопит о невозможности происходящего, а в горле поднимается ком, грозя вырваться изо рта струей рвоты. Короче, даже не эконом-класс на кукурузнике. Мутант дал мне приблизиться метров на 10 даже ближе, и начал прицельно бить картами. За какие-то пару секунд я покрылся порезами, словно фанатик, стягающий себя бичом, но цели достиг. Подобрался к уроду достаточно близко и прицельно активировал крик. Картина летящего кувырком с высоты трех метров Шулера искупила все. А когда он грохнулся на землю, неловко подвернув ногу, даже порезы, кажется, стали зарастать быстрее. Войны рывком преодолели разделяющее нас расстояние и тут же прижали бесчувственного преступника к земле. А слава от избытка чувств не иначе выстрелила в небо молнией. Ну, хоть не в пленника, а то с нее бы сталось. Я не стал ждать, пока Андрей, опустит диск вместе со мной на твердую поверхность, спрыгнул вниз сам и, встав на ноги, сразу же пообещал себе, что подобным образом летать больше не буду никогда. Как они вообще ориентируются в этой трехмерной мешанине? «Мы его взяли, шеф», — доложился в рацию после того, как проверил надежность узлов на руках и ногах преступника, которые дублировали пластиковые оковы. Приходилось действовать так, наручники или проволока, согнутая магнета, не гарантировала надежности. «Ждите на месте. Будем через семь минут», — отозвался Вадим. «Семь минут? Они же в другом районе Москвы. Не, я понимаю, новусы и все такое, но это нереально». «Если только они не выехали загодя и не двигались за нами в отдалении», — поправился я миг спустя, — «а через семь с половиной минут...» уже зарастив большую часть ран, нанесенных кинетиком, встречал высокое начальство. Они приехали втроем – Вадим, Антонина и Родион Павлович. Вышли из белого микроавтобуса с видом испанских колонизаторов, прибывших на берег Америки, огляделись и двинулись к нам, стоящему у стены многоэтажного дома, за лентой полицейского ограждения. «Долго вы с ним проигрались», – неодобрительно заметил Вадим, оглядывая спеленутого преступника – Типа сам бы он все сделал быстрее. Не, я так-то понимал, что решить проблему с этим клоуном можно было куда быстрее и проще. Несколько снайперов за пределами действия его способностей, группу захвата, которая довершит дело, если его не решит крупный калибр. Но нам ведь нужно было не убить его, а взять живым, одновременно демонстрируя людям, какие новусы молодцы, даже с суперзлодеями борются. Исходя из этого, я как-то не очень понимал пренебрежительной реакции нашего командира. Но решил не обострять, правда, в последний момент не удержался и все же подколол его. Развел руками и с абсолютно невинным выражением лица произнес. «Пробки!» Вадим на подначку не отреагировал и жестом показал, что пленника можно нести в автобус. Реваз тут же подхватил его и забросил внутрь. «Что с ним будет?» – зачем-то уточнил я. «Будто бы мне не пофиг». «Мы взяли гада, я поднял очки репутации. Какая разница, что новосы сделают со злодеем?» «Если будет сотрудничать, пополнит наши ряды», вместо «война» ответил Антонина. «Не в этом, конечно, городе. И в другом костюме». На последнем слове губы дипломата едва заметно дрогнули. Ее тоже вымораживал вид Шулера. «А это боком нам не выйдет?» «Ты не волнуйся, Ванечка. Я умею с такими работать». Неприятно улыбнулась девушка. «Да и Родион Павлович мне поможет. Мы отпустим его только при стопроцентной гарантии лояльности». «Так, значит, не только работа на имидж, но еще и вербовка нового пушечного мяса, которое потом не жалко будет пустить в расход, возникне на это потребность. Впрочем, чему я удивляюсь? Это же новусы. Для них подобное, естественно, как дыхание. Для семьи Ланских тем более». На миг внутри что-то шевельнулось. Едва-едва, словно сороконожка изнутри по стенкам желудка пробежала. Чувство годливости на самого себя. За то, что я позволил себя в это втянуть. Воображаемым ногтем я отправил насекомое растворяться в желудочной кислоте. Нефиг мне тут в совестливо воиграть. Ставки высоки, если ради выживания человечества нужно будет сотню таких шулеров в рабство к новусам отправить. Я даже глазом не моргну. «Но ты, дорогой, этим голову не забивай» вернула меня к реальности Антонина. «У тебя своя работа, у меня своя». «Свою мы сделали». «Не совсем. Съемочные группы «Дождя» и «Первого» уже скоро подъедут. Будь с ними зайкой, ладно?» «Что?» «Что? Какая на хрен съемочная группа? Об этом разговора не было!» Часть 5.3 «Пять минут позора и свободен». Где-то я слышал подобную фразу и теперь смог самостоятельно убедиться, насколько она подходит к завершению сегодняшнего дня. Блин, я стал мутантом, сражался с функциями, выжил там, где Чак Норрис копыта бы откинул. Ладно, тут я, может, и перегнул. А на банальном интервью, которое брали у нашей группы два федеральных телеканала, поплыл. Че-то там бекал, мекал, засыпал свою речь и без того не особо литературную тоннами слов-паразитов, потом, решив собраться, начал строить умные фразы, но они выходили слишком уж длинными. Настолько, что к концу одной такой я уже забыл, с чего она начиналась, и скомкал ее словами. Ну, вот как-то так. В общем, позор. Ну и ладно, подумаешь, меня видела вся страна такого героического и косноязычного. «Герой и должен быть таким, лихим и придурковатым, который двух слов связать не может. Настоящий герой разговаривает исключительно по делу, а когда ему нечего сказать, то он просто произносит «Я есть груд» и делает морду тяпкой. Блин, если я хочу молока, я беру корову и пью из нее молоко, а потом съедаю корову». «Отлично держался», — подбодрил меня Андрей. «Он тоже участвовал в съемках». Но был, в отличие от меня, в маске, и то, как у него уши пламенели, никто не видел. А я чё растерялся. Я с удивлением уставился на гибрида. Когда это он растерялся? Чесал, как по написанному, словно ему суфлер текст подсказывал. Электра, вообще такое впечатление, родилась для телевидения. Что-то рассказывала, постоянно смеялась и шутила. Потом ещё у оператора телефон взяла, пообещав, что перед эфиром заедет и отсмотрит материал. Непонятно, то ли поощрила бедолагу, то ли озвучила скрытую угрозу. «Угу, отлично, фонтан красноречия просто», — отозвался я. «Ладно, поехали на базу, раз здесь закончили». В машине в пшеки болтали, сбрасывая напряжение затянувшегося поединка с суперзлодеем, а я смотрел в окно и пытался понять, как действовать дальше. Выходило не очень. «Я же как думал, соглашаясь на предложение Стрельницкого, ничего сложного, войду в доверие, поработаю на репутацию и смогу получать информацию, которая поможет мне понять замысел функций. А потом, вооруженный знанием, нанесу ответный удар. А теперь вот еду в микроавтобусе, и в голове у меня пустота. Слишком много было «если» у моего плана. «Если ватрусь в доверие», «если смогу разобраться», «фигня это все». Я находился под прессингом и позволил себе принять желаемое за действительное. На хорошем счету. <с> я, конечно, не микроскоп, но сегодняшняя акция отлично показала мое предназначение с точки зрения новусов. Гвозди забивать. Гоняться с заряженными придурками, корчить рожу на камеру. Все. В глазах тех, кто сейчас, в том числе и моими руками, строит новый мировой порядок, я был и навсегда останусь не более чем инструментом может быть даже очень полезным на данном этапе проекта. А потом, когда злодеи будут арестованы и перевербованы, когда люди окончательно поймут, что власть забрали себе мутанты. Что тогда меня ждет? Отставка? Должность градоначальника в провинции? По-честному, это был максимум, на который я мог претендовать. И Стрельницкий, я уверен, в этом не обманет. Ему ведь нужны будут мелкие вассалы, на которых можно сбросить текучку и рутину, Не вникать же в каждую проблему самостоятельно но долго ли продлится помещичье счастье а с учетом функций которые пока мы тут строим новый мировой порядок спокойно закончат работы с маяком и пошлют сигнал в метрополию думаю сто пятьдесят лет сто лет я наверное столько смогу прожить если конечно не помру в очередной схватке с каким-нибудь клоуном в костюме Так что у меня даже будет возможность позвонить протектору и сказать ему «А я предупреждал». Такое себе утешение. Но это все, на что я могу рассчитывать, если продолжу дальше плыть по течению». «Чего загрустил, лях!» — выдернул меня из размышлений Ревас. Он устроился напротив меня и очень быстро убедился, что собеседники ему достались паршивые. Один постоянно смотрел в окно стеклянными глазами, а другая — баскетболистка — никогда и не была разговорчивой. Что ему ответить? «Кажется, совсем недавно, на очень короткий период, мы были почти семьей. Сборище фриков и мажоров против всего мира, хитрого и рационального мира взрослых новусов. У нас были мечты и огонь в глазах. А сейчас? Что в моих пшеках осталось от тех ребят? Они выглядят довольными, вписанными в систему. Насколько я могу быть откровенным с тем, кого раньше считал братом?» нет Они вроде с интересом слушали мои байки про Африку и приняли так, словно мы и не расставались. В бою выкладывались на все 100 и время, кажется, сделало их куда опытнее, чем они были, когда расставались. Но могу ли я им доверять? Да так, протянул я, подбирая слова. Думаю о схватке с тем клоуном. Бред какой-то. Супер-злодеи, супер У нас, блин, вторжение, целый континент захвачен, а мы... Мне Слава сегодня утром показывала канал в телеге. Там на полном серьезе люди выбирают, кто из суперов самый сексуальный. Взрыв мозга просто». «Ага», — хохотнул грузин. «Видел? Прикольно. Не удивлюсь, если Миха модерит этот канал». «Я, кстати, тоже». «С другой стороны, лях!» — продолжил мой собеседник. «Мир изменился, и с каждым днем меняется все сильнее. Год назад мы и подумать не могли, что будем сражаться с функциями, а потом пытаться ужиться с ними на одной планете». И я решился. «Черт, ну это же Ревас. Мы с ним вместе на первый шпиль ходили. В Новосибе еще. Скажи, ты в это веришь вообще? Ну, что функции сдались и собираются просто тихо жить в Африке?» Воин пожал плечами с таким видом, будто я спросил его о сущей безделице, а не о вопросе выживания цивилизации. «Ну, а типа выбор есть?» Мы же им под маяк ядерный заряд поставили. Да и в они по-прежнему. Куда им бежать с Африки?» «Понятно. У четвертого поколения, да и у большинства во втором и третьем мозги уже промыты. Мы контролируем ситуацию, враг повержен, скоро будем править миром и тому подобная хрень. Блин, я что, единственный параноик на планете? А если это не сработает?» «В смысле, мы же понятия не имеем, что может устройство, которое они строят. Вдруг это такой супершпиль, которым они сигнал пошлют своим родственничкам. Типа, приходите, тут много вкусного, поляну застолбили, бухло с вас, с нас закусь». И снова он ответил небрежно, словно отмахиваясь. «Аналитики разобрались уже. Это типа планетарного сервака, который свяжет функции по всей планете в сеть. Они станут мощнее, да, но и только». Без доступа к ресурсам, которые мы контролируем, им все равно хана. А мне мои функции другое говорили. Кто ошибается, они или наши аналитики? Почему то, что я рассказал, никто не воспринял всерьез? И, наконец, откуда обычный воин из группы захвата все это знает? Ни за что не поверю, что вожди настолько откровенны. Значит, лажа. Сто пудов лажа. Хана? В смысле? Они вымрут. Вмешался Андрей. Он сидел через проход от нас и уже некоторое время прислушивался к разговору. Забавно, но я в этот момент вспомнил, что худой и нескладный гибрид во время нашей первой встречи принадлежал к лагерю повстанцев. Его не устраивал сложившийся порядок вещей, и он выступал за его изменения. Как быстро меняются люди. «А как скоро, Кащеюшка? Не скажешь?» «Ну, не совсем прям скоро». Лет сто пятьдесят, может, двести, как только тела, которые они занимают, выработают свой ресурс. Но это же все меняет. Просто он самую малость смутился от моего ироничного тона, но тут же вернул самообладание. Смысл им дергаться, если конец все равно один. Я бы дергался. И ты бы. Блин, Андрюх, да мы вообще разговариваем только потому, что решили бороться до конца. «Мы сносили шпили, и только поэтому захвачена одна Африка, а не вся планета». «Это верно. Но мы люди, лях. А они больше на роботов похожи. У них прагматичный подход во всем. Не смогли захватить планету?» «Пошли на переговоры. Сообразили, что их обложили со всех сторон, а помощь не придет?» «Начали строить планетарную сеть и делиться технологиями. Теперь же они понимают, что их число здесь ограничено, и больше их не станет». Ну и что, по-твоему, они будут делать? Погоди, а размножаться они, типа, не могут? Кстати, я как-то раньше над этим даже не задумывался. А правда, остаются ли в захваченных телах репродуктивные функции? Могут, только не в себе подобных, а по сути, новусов. Как это? Тебе с Родионом Павловичем надо поговорить, он плотно пришельцев изучает. Поговорю обязательно. Я на этот счет не в курсе был. «Или знаешь что? У Мишки Вики есть в оффлайне. Он ее пока не выгружал. Он все-все там собирает». А вот это была полезная информация. Первым делом, вернувшись на базу, я двинулся к бывшему заму по мозгам, который в ответ на вопрос вручил мне планшет и сообщил. «Там ничего такого, не думай. Просто пытаюсь обобщить то, что нам известно. Другие аналитики тоже помогают. И Родион Павлович еще». Я кивнул благодаря парня за помощь и углубился в чтение прямо у Михаила в кабинете. Ничего такого являлось настоящей Википедией, кажется, даже на том же движке построенной, что и общеизвестная. Только вот Мешкина содержала сведения, которые новусы накопали о себе и функциях, а не все обо всем. Толково. Почему я раньше об этом не знал? «Когда-то давно, в другой жизни, а точнее в первые дни в качестве Ноуса, который еще не знал, кто он такой, я вместе с Люсей ковырял одну такую, с позволения сказать, Википедию. Запилили ее какие-то немецкие готы, которые решили, что все мутанты, встречавшиеся людям, это те самые мифические существа, про которых говорится в легендах и сказках. Дефектные функции, попавшие в тела животных и изменившие их до неузнаваемости, они называли вервольфами» а сохранивший человеческий вид, но приобретших суперспособности людей, вампирами. Была еще в списке Баба-Яга, я даже с ней встречался, мутировавший в космодесантника хаоса бомж с мусорной свалки. Вики Михаила была не такой. Все статьи аккуратно рассортированы, каждая написана скучным и сухим языком научного работника, а иллюстрации, если и были, то разительно отличались от безвкусицы с сайта Готов. Не знаю, чего он ее в оффлайне держит, По мне, выгрузить такую в интернет, и люди даже внимания не обратят, и понять ничего не смогут. Никаких кодов и шифров, просто последовательно читать написанный скучнейшим языком бред сможет только тот, кто знает, что это правда. Первая статья, на которую я там наткнулся, была посвящена объемному исследованию Ланского о природе происхождения функций. «Настоящая научная работа, без дураков». Текст даже был снабжен россыпью гиперссылок, поясняющих отдельные термины наставника. С трудом продравшись сквозь канцеляризмы, я обнаружил, что Родион Павлович по-прежнему не жалует цифровую версию происхождения пришельцев. Мы с ним как-то спорили на эту тему, и он лишь иронично фыркал, когда я рассказал ему про ИИ. В своей работе он основной уклон делал на энергетическую природу функций. Разумная плазма — его конёк. «Целую теорию под это дело подвел, снабдил все отсылками к трудам известных и неизвестных ученых, строению Вселенной и теории струн. Я мало что понял, если честно, и не особенно пытался. Свои выводы я давно сделал, и пока не видел предпосылок к их пересмотру, да и практика пока указывала на мою правоту. Но кое-что интересное все же нашел. Статью о маяке. Очень куцую статью. Невыразительная фотка». Я с телефона лучше сделал. Несколько строчек текста, сообщающих, что читатель смотрит на биомеханический конструкт пришельцев, который по завершению его строительства будет выполнять роль дата-центра и свяжет воедино всех находящихся на планете функций. Также там сообщалось о том, что мудрые лидеры подсуетились, и в основании конструкции лежит бомба. И все. Мало того, что ничего нового я не нашел, так еще и так цинично подано. «Идеальная стратегия, Миша», – произнес я с осуждением. Тот оторвался от ноутбука, в который вбивал какие-то данные, заглянул в планшет и кивнул. «Ага, ты же не думал, что здесь будут все подробности? Я как бы планировал это в интернет выкладывать. Потом, позже. А у ноусов полная уверенность, что от них никто ничего не скрывает. Поверь, подробности их и не интересуют». Помнишь, ты как-то рассуждал, что мы остались людьми, несмотря на то, что изменились? Что мы превосходим их в силе, скорости и живучести, имеем кое-какие фишки и не обокоптим дольше. Но по факту такие же человеки. Я об этом много думал потом и пришел к выводу, что ты прав. Мы действительно люди, со всеми вытекающими. А что сделали люди, когда узнали о суперах? Подняли бунт? «Стали организовывать фан-клубы», — невесело хохотнул я, признавая правоту друга, «и выбирать, кто из них самый сексуальный. Кстати, ты модеришь тот канал. Не напрямую, но руку приложил. Нафига? Сам, как думаешь? Самая запоминающаяся реклама, глупая и назойливая». После этой фразы мы оба замолчали. Я с тяжестью на душе. Трудно было признавать, что твой друг, чуть ли не основной проводник изменений, которые запланировали новосы. Он же без малейшей неловкости уткнулся в экран ноута, считая данные им объяснения исчерпывающими. Какое-то время я думал нарушить тишину, задать ему еще вопрос, но потом пришел к выводу, что лучше мне от этого не станет. И продолжил чтение. И почти сразу нашел статью о детях функций. Оказывается, были и такие. Причем служили они своим родителям, но сами функциями не были. Пришельцы не могли рожать детей, которые бы наследовали их суть. То есть второго поколения инопланетян, родившихся здесь, нам ждать не стоит. Как и лавинообразного распространения функций по Земле. биологические тела, захваченные структурой, оставались человеческими, с зарядом генетических изменений, конечно. И рожали они людей, сильных, долгоживущих, но людей. То есть ноусов. Такая потеха. В Китае, оказывается, их было довольно много. И все они относились к чему-то вроде касты под названием Чуан, сосуд, если по-нашему. Воспитывали деток по хитрой схеме, подавляли эмоции, прививали идею служения родителям и чувство превосходства над обычными людьми. А когда они подрастали, ставили на нужные места в обществе. Большая часть китайских новусов служила в армии. Меньшая занимала кресло чиновников, причем начиная с низового уровня мэра, заканчивая руководством Компартии Китая. «Так вы с них модель слезали, что ли?» Не выдержав, я снова обратился к Михаилу за разъяснениями. Тот опять глянул на планшет и кивнул. «Зачем придумывать новую систему, если уже существует действующее и опробованное?» «Мы ее дополнили, конечно. Нам ведь предстоит развиваться, а не обеспечивать статус-кво. Функции были вынуждены создать помощников, их было слишком мало для противостояния новусам. Кстати, думаю, после вторжения, если бы оно прошло штатно, От них бы избавились. Необходимость в пехоте отпала». «Логично. А у нас другая проблема. Новусов много, и мы не настолько однородны, как функции. Чуанов в Китае контролируют идеологией, воспитанием и гипноблоками. У нас таких инструментов нет и вряд ли появятся. Поэтому мы идем долгим путем. Сперва приучаем людей к необратимости изменений, а потом за несколько поколений превращаем их в нас». «Никакого геноцида и давления, а человечество делает огромный шаг вперед». «Круто, конечно, кто бы спорил? Миш, а почему их сосудами называют? Чуанов этих? Они в них переселяются, что ли?» «Нет». Аналитик снисходительно улыбнулся. «Была такая версия в самом начале, когда мы только начали изучать феномен китайских новусов. Пересадка функций в человека невозможна, иначе бы те обязательно такой возможностью воспользовались». Тут скорее слово «сосуд» используется в переносном значении. Что-то вроде «сосуд воли» или «сосуд силы», типа «слуга». В китайском языке может быть довольно много значений. Мы его понимаем как «жреца». Видишь ли, у функции воспитания своих детей больше походит на религию. Помнишь пастыря? Не на ровном же месте он свою секту создал. Интересное выходит кино. Получается, что мы далеко не всегда сражались с функциями. Иногда против нас стояли их дети, такие же ноусы, как мы. Может, они и генетической селекцией занимаются, и у них свои гибриды имеются? Блин, надо у девочек спросить. Данных много, а зацепок никаких. Толковых зацепок, я имею в виду. Таких, которые бы реально могли помочь, а не просто удовлетворяли любопытство. Надо побыть одному, подумать. Слушай, я почитаю в своей комнате, ладно? «Не вопрос. Если будут вопросы, приходи». В дверях меня задержала его следующая фраза. «И... лях Я обернулся, встретился с ним взглядом. Аналитик чуть смущенно улыбнулся. «Я рад, что ты вернулся. Мы по тебе скучали». «Я тоже, братан». Вообще-то у каждой из моих подчиненных имелась своя комната. Точно такая же, как у меня. С кроватью, платяным шкафом и рабочим столом. Но тусить при этом все они предпочитали в моей. Даже спали здесь же, провоцируя пшеков на постоянные шуточки. Хотя ничего такого не было. Я поначалу пытался их выгнать и объяснить, такие чуждые функциям понятия, как личное пространство, но они не вняли. Статуэтка сказала, что если бы наша структура была способна общаться мысленно, то они бы, конечно, ушли. А так, в мое отсутствие, девочки чувствовали себя неполноценными и брошенными, и поэтому тянулись ко мне. Вот и сейчас они валялись на кровати. Баскетболистка и статуэтка спали, обнявшись. Наставник, видимо, погрузила воина в лечебный VR, ускоряя процесс выздоровления. А кукла, как всегда, залипала с ноутбуком. Читала или смотрела обучающее видео она почти все свободное время. При моем появлении девушка подняла голову и слегка улыбнулась. Теперь их почти невозможно было отличить от людей. Мимика, жесты, поведение и речь сделались настолько естественными, насколько это вообще возможно. Я порой ловил себя на мысли, что воспринимаю их обычными девушками-новусами. Такой вот вывернутый стокгольмский синдром. В смысле, они же меня захватили против воли, да? «Ты чего, Иван, не весел? Что ты голову повесил?» нараспев произнесла аналитик. Я приблизился к ней, повернул ноутбук и с облегчением выдохнул. У функции не поехала крыша, она просто читала русские народные сказки. «Хочу понимать от нас в котором нахожусь», — пояснила она сразу же. «Молодец. До загадки великой русской души не дошла еще?» «Нет». «Что это?» «Да кто бы знал. Забей. Слушай, поговорить хотел». «Внимательно». Девушка закрыла крышку ноутбука и села на кровати, скрестив ноги. Я против воли засмотрелся на обнажившиеся стройные ноги куклы и натянувшую тонкую футболку грудь. Блин, надо организовать поход налево, а то мои мысли, мои скакуны, драть их. Сосуды. Я тут читал про твой вид и натолкнулся кое-на-что непонятное. Не углубляясь в подробности, я рассказал функции про Чуанов. Та на каждую мою фразу, а под конец выдала. «Ну да, это обычная практика, насколько я понимаю». В моей памяти есть упоминание о биологических детях-разведчиков. Их редко используют, только если процесс колонизации затягивается. В каком смысле используют? Ну, ты же сам сказал. Сосуды. какой у них еще может быть назначение? Часть 5.4. 27-й день после вторжения. Я не стал бегать по базе с криками «Эврика» и приставать к серьезным занятым новусам со своим открытием. «Подумаешь, сосуды. Они и до меня про них знали и спокойно с этим знанием жили. Оно им надо вообще. В лучшем случае выслушают и с улыбкой отпустят. И еще прибавят вдогонку что-нибудь про очередные бредни свихнувшегося ликвидатора. В худшем я после разговора исчезну, а лидеры встроят полученную информацию в свой план, но менять его не станут. Тут на что хочешь можно было спорить». Но это всё также не значило, что я обо всём забуду и как послушная шавка стану ловить отбившихся от рук суперзлодеев. Просто действовать нужно тоньше. Вот и всё. А пока ещё немного побуду тузиком. не Негордый, не переломлюсь. Новосы злодеи меня удивляли, кстати. Решили, что настало, наконец, их время. Комиксы ожили, и теперь им всего-то делов осталось занять подобающее место в пищевой цепочке. Как можно быть такими наивными? Ведь ежу понятно, что максимум, на который они могут рассчитывать, это роль падальщиков, которые обгладывают кости после того, как настоящие хищники набьют брюхо до отвала. Впрочем, хрен бы с ними. Своих проблем хватает, начиная от уточнения информации про сосуды, заканчивая командой. «Я больше не собирался наступать на те же грабли и снова уходить в одиночное плавание». Мысль привлекательная, конечно, прерия, красный закат, одинокий герой с каменным сердцем идет по песку под музыку Энио Морриконе. Но в топку. Я мог вломить функциям в Новосибирске, только обретя команду. Потом новусы точно так же, не в одиночку, серьезно испортили пришельцам жизнь, разрушая шпили. Один я мог только прятаться и делать глупости. Довольно долго и успешно, но финала это никогда не меняло нужные были соратники. Только подбирать их придется гораздо тщательнее, чем раньше. Еще один просчет, и я могу просто не пережить. Ставки были слишком высоки. Что мне, собственно, рассказала кукла? Да вот что. При работающем маяке функции получат возможность переносить свою сущность в подготовленные тела сосудов. Им даже не нужно было снова перестраивать организм носителя. Тот уже был подготовлен. Проблему с численностью пришельцев на Земле это не решало, но здорово увеличивало их шансы на выживание. Представить только, структура ввязывается в бой, проигрывает и гибнет, а потом оживает на базе со всей памятью о произошедшем. Даже перечислять не буду все открывающиеся перед функциями возможности. И так понятно, как и реакция лидеров человеческого альянса. Именно поэтому я не буду торопиться со своим гениальным открытием, на которое указала кукла. Придумаю сам, как это максимально выгодно использовать. Время пока есть, поэтому поспешать будем медленно. Кстати, а кто сказал, что сосуды уже не проникли в ряды Альянса? Ведь они же ничем не отличаются от новусов. Не, они же, скорее всего, китайцы. Хотя, мало ли, в странах Альянса этнических китайцев которые никогда не видели родину. Блин, жуть, если так. Погруженный в эти мысли ранним утром следующего дня, еще шести не было. Я растолкал девочек, которые опять ночью приползли в постель и побрел на общую кухню готовить еду. Вот он, звериный лик патриархата. У меня в комнате три женщины спят, а я мало того, что их по прямому назначению не использую, так еще и готовкой занимаюсь. Страшно подумать, как бы выглядел матриархат. Впрочем, слово «готовка» звучало куда внушительнее, чем само это действо выглядело. Зевая и почесываясь, я нагрел сковороду до нужной температуры, разбил в нее десяток яиц, щедро сыпанул сверху замороженных овощей и оставил томиться под крышкой. Сам же встал у кофеварки. Поставил под краник кружку и только тогда заметил, что нахожусь на кухне не один. Надо же, как задумался. Да и сканер не подумал использовать. На базе же. «Привет», — улыбнулась Инга. «Рано ты встал». Когда-то эта милая блондинка была моей девушкой. Ничего серьезного, уверен. Ни она, ни я даже не задумывались над такими словами, как любовь или привязанность. Нам было хорошо вместе, цели совпадали, а секс радовал. К тому же приятно, когда кто-то есть рядом. Кто-то, с кем как минимум можно было поговорить. А она, к тому же, была воспитанным в новосибирском клане наставником, то есть идеально подготовленной спутницей жизни и будущей матерью. В понимании сибирских новосов естественно. Потом клан Пшеков развалился, и она отправилась искать лучшую жизнь и другого мужчину. А теперь вот вернулась. Как раз в тот момент, когда я вступил в службу по отлову новосов беспредельщиков Совпадение? Да ладно. «Привет!» — отозвался я с преувеличенной и, наверное, не очень естественной приветливостью. «Да ты и сама не совушка. Какими судьбами?» «Да вот, попросили приехать тебя проведать. Чем мне Инга всегда нравилась, врать она не умела и никогда не пыталась. Другая бы начала рассказывать, как она по мне соскучилась, как все слезы в подушку выплакала, а это с ходов. Бац! Меня попросили, я приехала. В свое время эта черта в ней мне нравилась больше всего». Ну, после ног, груди, смазливого личика и пламенного темперамента. «И кто же этот благодетель?» — уточнил я, хотя список подозреваемых и так был не слишком велик. «Родион Павлович». «Ну, конечно! Кто же еще? А что вызывает беспокойство старого лиса, раз он решил пригласить мою бывшую пассию?» «Фу, Ваня!» — ничуть не уязвленная, Инга демонстративно сморщила носик. «Что за выражение?» «Пассия!» «Другого слова, что ли, нет?» «Тебе больше нравится бывшая?» «Ну, женаты мы не были». «Факт». «И детей не наплодили». «Тоже верно». Машина закончила шуметь. Я поднял кружку с горячим напитком, сделал глоток и взглядом спросил у девушки, не желает ли она, чтобы я сварил чашку и ей. Она отрицательно покачала головой. «Да, помню. Только теплая вода, чтобы не испортить цвет лица». «Так чего ему надо?» «От меня или от тебя?» подозреваю что эти вопросы плотно связаны друг с другом. «И не ошибешься. Он попросил меня стать его ассистентом в новом проекте. Я согласилась. Хорошие перспективы, рост, возможности, покровительство Стрельницкого. Ты всегда была карьеристкой». «И что с того? Не всем же быть романтиками вроде тебя. Кто-то должен думать о будущем». Это было одной из причин, почему мы расстались. Я под будущим понимал одно, она другое. Не сказать, что я был прав, а она нет, но разногласия были слишком непримиримы, чтобы наши отношения могли продержаться долго. А конкретней, что за проект? Девушка пожала плечами. «Мы будем изучать твоих функций, ну и за тобой приглядывать. Ты же у нас такой импульсивный». «А, ну вы только это, изучалки не поломайте». «К чему такая агрессия? Я думала, ты сотрудничаешь?» «О, я сотрудничаю. Просто вы собираетесь лезть в мозги к тем, кто был нашими, как бы это сказать, предками, для которых мы все дефекты. Кстати, а что значит «приглядывать»?» Инга улыбнулась с претензией на загадочность. Но я ее знал, пусть бы она и могла измениться за проведенное порознь время. Поэтому вместо подыгрывания снял сковороду с плиты, поставил ее на доску и стал есть. Это всегда работало. Когда мы еще жили вместе, я поступал так постоянно, когда девушка приходила к решению меня немного потроллить. Ее это бесило. Говорят, ты чувствуешь себя одиноко. Разочарование в том, что я не повелся на ее игру, она скрыла очень умело. Но оно было. Разочарование. Люди, ну или в данном случае новусы, не меняются. Но Родион Павлович молодец. Сообразил, что я с функциями не сплю, Решил бывшую подружку под меня подложить. И ассистентку приобрел, и половую гигиену подопытному обеспечил. Красавчик! «Одиноко, да? Инга, я сплю с тремя функциями женского пола. Две из них, кстати, очень недурны собой, хотя статуэтка и негритянка. С хренов бы мне чувствовать себя одиноким. Я скорее ищу уединение. Я скорее ищу уединение. И не получаю его». «Даже ранним утром на кухне мне нельзя побыть одному, спокойно пожрать и кофе выпить». В тот момент, словно услышав, как я о них говорю, на кухню вошла моя неразлучная троица. Кукла двигалась чуть впереди остальных и первой заметила Ингу. Не знаю, что там в ее белокурой головке произошло, но она тут же рванула вперед и мигом спустя оказалась между мной и моей бывшей. Смотрела функция на девушку очень неприязненно. «Это наставник?» или аналитик». Сбить мою бывшую с толку было не так просто. Она смотрела на куклу, одетую только в короткие шортики и мятую футболку, как на подопытное животное. Внимательно так, изучающе. Затем ее взгляд переместился на других. «Верзила, я так поняла, воин. А черная?» Вспомнила. «Наставник. Значит, это аналитик». «Кукла, да? Ты им сам имена давал?» Я закинул в рот еще порции яични, И решил не отвечать. Во-первых, она меня опять троллит, так что смысла открывать рот нет. А во-вторых, мне вдруг стало очень интересно, что будет дальше. Такими я своих девочек еще не видел. Кукла осталась стоять где была, а баскетболистка со статуэткой разошлись в стороны, беря Ингу в клеще. Та сидела за самым крайним столиком у стены, так что сейчас оказалась зажатой в угол. «Так и будем смотреть друг на друга. Ваня, убери свои модули в ангар». Невозмутимость Инги дала трещину. Сложившаяся ситуация явно ее напрягала, но она всеми силами пыталась это не демонстрировать. Однако последняя фраза выдала настоящие эмоции. «Функции синхронно сделали шаг вперед. Выглядело это угрожающе, без вариантов. сделай не так, скажем, со мной, я бы уже активировал крик». Но у девушки, зажатой в углу, такой способности не было, поэтому она просто бросила на меня уже откровенно умоляющий взгляд и одними губами прошептала. «Пожалуйста». «Девчонки, кофе будете?» Они даже не отреагировали. «Блин, неужели у них настройки слетели?» «Вот же, как не кстати!» «Глушить их теперь, что ли?» «Кукла, назад!» Аналитик явно была заводилой в этой девчачьей банде. Я уже не в первый раз обращал внимание на то, что другие функции слушались ее беспрекословно. Как если бы лидером нашей структуры была она, а не я. Это стало проявляться не так давно, пару дней, буквально. Но уже начало немного напрягать. Но раньше-то они меня слушались. И тут миниатюрная кукла выдала то, чего я от нее не ждал. Вот от кого угодно. Хоть от Синеглазки или Антонины, хотя от последней все же вряд ли. «Кто она тебе?» «Чего?» «Не, не так». «Чего?» «Это что? Ревность?» «Да не может быть! Они же...» «Роботы!» искусственные интеллекты и машинный разум!» «Да, они менялись, становились более человечными, но ревность...» «Черт! Я же думал, они агрессию, а тынги учуяли!» «Решили, что меня нужно защитить!» «Бывшая девушка...» «Не знаю почему, но я почувствовал, что отвечать кукле нужно честно». Фиг его знают, как они видят мой мыслительный процесс. Или, скорее, эмоциональный фон. «Все в прошлом?» «Нормально». Я почувствовал, как внутри меня поднимается волна ярости, смешанная с желанием истерически расхохотаться. «Ты радость моя берега не попутала? Кто у нас лидер в структуре? Я, может, еще отчитываться должен, почему дома не ночевал? Ну-ка, отошли от Инги все! Быстро!» Когда все функции одновременно повернулись и уставились на меня, я почувствовал, что по позвоночнику пополз холодок. Взгляды у них были, как у ротвейлеров, с которыми сталкиваешься, когда перелезаешь через забор чужого поместья и внезапно обнаруживаешь их стоящими рядом с собой. Они не нападают сразу, а словно бы изучают тебя, но только чтобы понять, куда вонзать зубы – в пах или глотку. Но не напали. Сделали сперва один шаг назад, потом второй. Я, чувствую, что победу надо закрепить, рявкнул. «Живо в свою комнату! И не выходить, пока не разрешу!» Функции синхронно развернулись и послушно пошлепали босыми ногами в направлении жилых помещений. Я, убедившись, что они выполняют приказы, крикнул вслед. «Кукла! Сегодня без компьютера!» На автомате доил яичницу, приготовленную на всех, залпом выпил кофе и уставился на бывшую девушку немигающим взглядом. «Ты с собой никакой прибор не привезла, который их в берсерков превращает? Не знаю, может, в рамках исследования?» «Нет». «Точно? Потому что девочки себя так не вели никогда». «Мне может раздеться, чтобы ты проверил?» «А ты бы хотела этого?» «Да пошел ты!» «А ты не предлагай того, что не собираешься давать». «Я перепугалась. Функции твои». «С девочками я разберусь». «Какие они на хрен девочки? Это пришельцы! Ты что, Реально с ними спишь?» Так, Ингу на истерику потянула. «Не, я с пониманием, чего уж. Сам напрягся, когда функции пошли в атаку. Но не истерись же теперь. Надо разобраться, поговорить, выяснить, в чем дело. И что стало спусковым механизмом для такого нетипичного поведения. В общем, заканчивать надо это утреннее свидание и идти в комнату. Так я и поступил, потратив еще пару минут на то, чтобы убедиться в том, что Инга пришла в себя. Открыл дверь и увидел трех функций, сидящих, подобрав по-турецки ноги на кровати. Баскетболистка в центре, мелкие по бокам и чуть позади. Словно они чувствовали угрозу и неосознанно прятались за той, кто может их защитить. Хотя, почему словно? Они же мои эмоции умели считывать. А я был зол. Очень. Что это сейчас было? Закрыв дверь, я привалился к ней спиной и уставился на девочек самым жутким своим взглядом. Они молчали. Кукла даже глаза опустила. «Виновата?» «Блин, совсем очеловечились». «Я повторю вопрос. Какого хрена вы устроили в столовой?» «Не молчи им, красавицы. Если мы больше не структура, то давайте сразу это обозначим. Я не хочу у себя за спиной оставлять неуправляемые модули». «А мы модули?» Произнесла эта кукла очень тихо, но для меня ее голос стал громом посреди ясного неба. Ну ладно, может быть, не совсем безоблачного были кое-какие тучки, которые я намеревался по-быстрому разогнать, но и грозы вроде не предполагалось. «А кто?» — довольно по-дурацки спросил я, просто чтобы сказать что-то, потому как из головы будто выдуло все мысли. «Вот ты и скажи, ты же лидер!» Я сполз по двери на пол. В смысле, натурально. Это не выражение. То, что я сейчас слышал, просто ломало мне шаблон. Так не должно было быть. Не могло. Это же не... Блин. Она что, серьезно сейчас? Кукла. Дурацкое имя. Я согласна с твоей бывшей. А какое ты бы хотела? Она, наконец, подняла взгляд, сложила на лице недоверчивую гримаску. Аня. «Аня аналитик. Нормально. А чё бы и нет. Ей подходит, кстати. Мелкая, фигуристая, блондинистая. Как есть. Аня». Я чувствовал себя так, будто оказался во сне. Очень подробном и реалистичном сне, который невозможно отличить от реальности. Вернее, можно. По полной нереальности происходящего. Уже давно я наблюдал, как функции меняются. Как становятся более человечными, подстраиваются под нас, мимикрируют. Но мне и в голову не могло прийти, что это что-то большее, чем камуфляж. Или это вот тоже? Ок, давай ты будешь Аней. Анна — хорошее имя, мне нравится. Только ты мне скажи, а с чего вдруг тебе захотелось получить человеческое имя? Женя, Оля. Кукла, не отвечая на вопрос, поочередно ткнула пальцем сперва в баскетболистку, потом в статуэтку. Я развел ладони, как бы говоря, да без проблем. И все же, эта подстройка — очередной шаг вашего развития? Кукла, да блин, Аня, склонила голову на бок, подняла правую руку, обхватила ладонью левое плечо, создавая образ ранимой и беззащитной девушки, посмотрела на меня глазами Бэмби. А если нет? А давай без загадок. Но в женщине должна быть загадка. Так, лях, главное не ржать. Ни при каких обстоятельствах не ржать. Даже если очень этого хочется. Знаешь, я вот с этим утверждением категорически не согласен. Женщина-загадка, переоцененный литературой и кинематографом штамп. Поза девушки сразу изменилась. Она чуть подалась вперед, с лица сползло выражение таинственной и слегка обиженной няши, а в глазах загорелось любопытство. А как правильно? И для меня вдруг все стало понятным. Прозрачным, словно я на все ее побудительные мотивы смотрел через чистое стекло. Блин, а накрутил ты уже в голове, накрутил! Девочки не стали людьми, как мне подумалось после сцены в столовой и разговора в комнате. Демонстрируемая не очень умело кстати, ревность, обида, таинственность, имена эти. Я просто перепугался и поторопился с выводами. Они не перестали быть функциями, аналитиком, воином, наставником но и подключаемыми модулями уже не были. По крайней мере, в том значении, которое используется в структуре. Девочки просто очень хотели стать людьми. Что тоже в определенном смысле было проблемой. Потому что они убедили себя, по крайней мере, кукла, что это возможно. Просто надо очень внимательно изучить копируемые объекты. Часть 5.5 Потом мы долго разговаривали. Часа три-четыре, не меньше. Пару раз в дверь комнаты стучались, но я посылал всех в лес и кричал, что очень занят. Представляю, что они подумали, но мне было плевать. Еще одна порция слухов о ликвидаторе и его гаремии из функций. Переживу. Зато между собой мы все прояснили. Ну, мне, по крайней мере, так казалось. Я понял их желание и пообещал, что буду относиться к ним с уважением. Хотят людей поиграть? Да пожалуйста, никаких возражений. Понять-то девчонок можно, серьезные проблемы с самоиндентификацией. И не функции, и не люди где-то посередине зависли. Они, в свою очередь, дали слово, что не будут пробовать незнакомые им поведенческие модели, не переговорив предварительно со мной, чтобы не получалось того, что произошло утром в столовой. Пришлось, правда, огорчить девушек отказом, когда речь зашла за секс. Кукла, Аня, была убеждена, что мы должны жить большой дружной семьей. Даже предоставила несколько роликов в качестве доказательств того, что люди так делают. Порно, в смысле. Я, с трудом складывая улыбку, провел ликбез и на эту тему. К полудню я чувствовал себя выжатым, как лимон, и, кажется, понимал школьных учителей, ведущих подряд несколько уроков у разных классов с одного потока. Да и родителей, которые решили просветить свое чадо на предмет того, откуда берутся дети. Боже, как же это все непросто. Своих заводить не буду. Короче, когда я вывалился из комнаты, то выглядел именно так, как и должен, по мнению большинства, выглядеть мужик, который всю ночь, а потом половину дня, кувыркался в постели с тремя девушками. Если у меня раньше и была такая сексуальная фантазия, а она была то сегодня ей пришлось рассыпаться прахом. Подземная база уже давно проснулась и работала. В зале, разделенном перегородками, появились первые сотрудники. Люди, кстати. Они стучали по клавиатурам, разговаривали через надетые на головы гарнитуры и друг с другом, ходили туда-сюда. На меня никто даже внимания не обратил, когда я прошлепал через рабочую зону и обнаружил за ней бывшего зама по мозгам. Михаил увлеченно обустраивался на новом рабочем месте. На стене возле дверей в конференц-зал повесили пару экранов, добавили несколько стоек с перекидными листами, а уголок для брифингов отделили от общего зала стенкой из прозрачного материала. То ли стекла, то ли плекса. На ней сейчас аналитик развешивал фотографии. «Доброе утро!» — приветствовал его я. «Ты что, старик, сериалов про детективов пересмотрел?» «Привет!» — отозвался тот, обозначив улыбку. «Зря ты так. Это очень удобная вещь. Вот, смотри». В этой колонке у нас новусы, которых нужно максимально быстро изолировать от общества. Любыми средствами, в том числе летальными. Во второй – те, кого можно привлечь на нашу сторону. Для объектов из третьей колонки достаточно наблюдения. Сами они на рожон не лезут, даже стараются не привлекать внимания. А четвертое с пятой? Те, про которых еще недостаточно данных. Их достаточно много, так что в одну колонку не поместились. А? Анализ. Хмыкнул я. «А, аналитик!» – закончил он нашей старой шуткой. Остановившись у стены, стал рассматривать фото суперзлодеев. Почти каждого из них было по две штуки. Обычные, как с паспорта, и в костюме. Моё внимание привлекло фото девушки в первой колонке. Интересный такой тип. Китаянка. Похоже, что из южан. Узкое лицо, тонкие черты лица, большие глаза и общая печать болезненности. Не знаю, как лучше объяснить. Она словно была до крайности напряжена, даже позируя на паспорт. Картинки злодейки в костюме у нее не было. «И чем она опасна?» «Киллер? Социопат? Невидимка?» отозвался Михаил, продолжая развешивать картонные прямоугольники на стекле. «Чё? Реально невидимка?» Я даже не поверил. «Порой мне встречались гибриды с очень необычными способностями, но невидимость — это же имба! Пришла, убила, ушла!» Не совсем, если честно. Пока все больше указывает на какие-то зачатки телепатических способностей. Точнее, не скажу, надо изучать. А того, что удалось накопать для анализа, недостаточно. Но она воздействует на мозг объекта, заставляя его как бы игнорировать ее. Забывать, что видел, понимаешь? Ага. Слушай, прикольно. Нам бы такая пригодилась. А ты ее в утиль. Про социопата ты, конечно же, прослушал. Ой. «Да мы тут все такие. В любого пальцем ткни, кто не псих, тот социопат». Лях, она вообще людей на дух не переносит. Живет уединенно, ни с кем не контактирует. Выбирается из берлоги своей, которую мы никак не можем найти. Только на заказ. У всех свои недостатки. Я перевел взгляд с фотографии китаянки на соседнюю. Тоже девушка, огненно-рыжая, симпатичная личика, густо усыпана веснушками. И тоже в первой колонке. А это? Стрелок. Вроде нашего Андрея. Только металл она еще и нагревает дополнительно. Слушай, а чего ты всю девчонок разглядываешь? Троих девиц в гареме недостаточно? И этот туда же. Вот от кого не ожидал, так это от Мишки. Завидуем молча, девственник. Где три, там и пять. Слушай, а у нас сегодня есть задачи по профилю? А то мне как-то распорядок дня не довели. Кроме фразы «нежелательно покидать объект». «Да сегодня тихо вроде. Спроси у Антонины. Она наверху с Родионом Павловичем. И... О, блин, лях! Я совсем забыл тебе сказать. Инга же приехала. Ассистентом у старика будет». Говоря это, аналитик с любопытством посмотрел на меня. Как бы изучая реакцию. Пришлось его разочаровать. «Да я в курсе. Виделся утром. Поговорили». Я вспомнил, чем закончился разговор и против воли улыбнулся. «Ревнивые функции. Что бы их...» «Нарочно не придумаешь». «Ладно, тогда я пойду наверх. Надо же понять, какие тут порядки. А то привезли, и потом сразу с корабля на бал». Михаил кивнул и вернулся к развешиванию фотографий. А я прошел через зал, поднялся по лестнице и уткнулся в запертую дверь. Этого я как-то не ожидал. Когда мы сюда спускались, Родион Павлович ее просто толкнул вроде. Но, может быть, я не заметил, как он приложил ключ-карту? «Не». «Так-то понятно, что база объект режимный, и тут все просто обязано быть на пропусках. Я-то тут при чем? Я что, под арестом, что ли?» «Можно было бы тогда об этом сказать во избежании а то привезли, бросили, заперли. Вот сломаю сейчас им дверь, чтоб немножко думали». Преграда была металлопластиковой, из категории от честных новусов. То есть человека оно задержало бы на некоторое время, меня нет». «Я мог бы просто ударить в район замка или петели, вышибить дверь нафиг, но я же теперь новый лях, да? Я же сперва думаю, а потом делаю». Да и не стоило начинать сотрудничество со сломанной двери. Пришлось возвращаться в зал, объяснять посмеивающемуся Михаилу ситуацию, потом вместе с ним подниматься обратно, ждать, пока он откроет проход. Вышло чуть дольше, но менее проблемно в будущем». Вахтер на входе подтвердил, что Антонина Игоревна и Родион Павлович находятся на втором этаже, в лаборатории. И минуту спустя там я их и нашел. Вместе с Ингой, которая при виде меня непроизвольно вздрогнула. Вспомнила девочек. «Уважаемые сэры и леди!» Торжественно начал я, обменявшись со всеми приветственными кивками. «А кто-нибудь соизволит объяснить ликвидатору его статус? Он тут под домашним арестом? Пленник? Объект для изучения?» а то все никак что-то не торопитесь вы туман моего невежества рассеять. А мысли всякие возникают, должен сказать. Сейчас вот чуть дверь из подвала не вынес. Никто же не удосужился мне пропуск сделать. Другими словами, держаться больше нету сил. Скоро начну психовать и вести себя неадекватно. По-настоящему неадекватно, а не то, что вы наблюдали до этого. Я решил начать разговор лучше с наезда. И не прогадал. Тоня было открыла рот чтобы по своему обыкновению сказать что-нибудь грубое и персонально для меня обидное, но старый наставник ее опередил. Он заверил, что я вполне свободен в своих перемещениях и являюсь никаким не пленником, а вполне себе членом команды, разве что только находящимся на испытательном сроке. А дверь? Ну что дверь? Досадная случайность, связанная прежде всего с суматохой при заселении и динамично развивающимися событиями. «Пропуск мне сделают в течение часа, и я могу сегодня быть совершенно свободным, так как дел никаких не планируется. Можно даже погулять по городу, но вернуться желательно до 10 вечера». «Правда, в пропуске», — сказал он, — «стоит чип-трекер, но это сделано в отношении всех членов команды, исключительно в целях безопасности». Я ответил, что это вполне разумная предосторожность и вполне с пониманием к ней отношусь. Тут же в разговор воспитанных ноусов влезла Тони, которая не терпелась врубить босса. Она безапелляционно потребовала, чтобы гулял я где-нибудь в окрестностях базы, в центр не выбираясь. Тут мое воспитание как-то сразу засбоило, и я начал излагать девушке свое видение того, куда ей стоит отправиться, выйдя из комнаты и чем там следует заняться. После чего, выпустив пар, мы и разошлись. Точнее, взбешенная кем-то, не мной же, Ланская выскочила за дверь, а я отправился обратно в подвал, ожидать изготовления пропуска. Функции, узнав, что нас ждет прогулка, повели себя как настоящие барышни, то есть выдушевились и первым делом уточнили, есть ли у меня деньги, а вторым, как много. Дело в том, поведала мне кукла Аня, что им крайне нужно приобрести некоторые предметы гардероба, без которых девушкам приходится очень трудно. Я не был морально готов к тому, чтобы обсуждать с инопланетянками покупку трусиков и постарался побыстрее перевести разговор на деньги, к которому, как оказалось, я тоже не был готов. В последнее время средствами я не озадачивался от слова совсем, а последнее время тянулось уже достаточно долго. Сперва я жил на полном пансионе клана Ланских, потом вопросами финансов занимались Пшеки, Когда началась подготовка к отражению вторжения, деньги вовсе пропали из моей жизни. Да и к чему бы они мне были, например, в Африке? Или на военной базе, откуда я выбирался только на очередную операцию? В общем, пришлось снова идти к Михаилу, чтобы провентилировать и этот вопрос. Оказалось, что каждому члену команды по борьбе с суперзлодеями положено жалование, и довольно приличное даже по московским меркам. Только вот засада. До сих пор его никому еще не платили, поскольку служба организована совсем недавно и бухгалтерия еще не обзавелась. Поругавшись вместе с ним на царящий вокруг бардак, я перехватил у аналитика немного денег и, дождавшись пропуска, отправился таки гулять. Мне не просто требовалось развеяться. Это тоже, конечно. Давно уже я не был просто человеком, а не озабоченным спасителем мира, в которого я превратился за последний год. Но были и другие причины, чтобы покинуть базу. Например, выяснить пределы собственной свободы, ну и посмотреть заодно, как при строящемся новом мировом порядке живут обычные люди. Пику запретом Антонины осматривать окрестности одного из спальных районов столицы я не стал. Чем таковые в Москве отличаются от Микрахи в моем родном Благовещенске. Днем тут ловить нечего, максимум мамочки с детками гуляют, да бабушки на лавочках тусят трудоспособное же население сюда возвращается вечерами, так что ехать нужно было в центр. Я добрался до метро, спустился в подземелье и вошел в вагон, который понес меня к Кремлю и Красной площади. Там и народу побольше, самое то для решения поставленной перед собой задачи. В вагоне я обнаружил, что телефон нашел сеть Wi-Fi и предложил к ней подключиться. Кукла, к слову, с этим разобралась быстрее меня и уже активно серфила по страницам, выбирая места, куда нам обязательно нужно направиться и предлагая их мне одно за другим. В отличие от нее, баскетболистка со статуэткой внешней активностью себя не утруждали. ухватили за поручни, прикрыли глаза и перешли в режим ожидания. Блин, интернет в подземке. Бесплатный интернет. Они тут в Москве вообще что ли? «Куда катится мир?» «Едем на Красную площадь». Непререкаемым и очень серьезным тоном отозвался я на очередное предложение аналитика. «Что там делать?» – удивилась она. «Гулять. Это исторический и культурный центр страны. Каждый человек должен его посетить». Говорил, а сам еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. До того потешно выглядела обиженная мордашка поименованной Анны. «Конечно, с моей стороны выбор места прогулки — проявление жуткой провинциальности, но я действительно никогда не был на Красной площади. А в Москве, ну, плюс Подмосковье, торчу уже неделю. Так не пойдет». «А потом?» «Потом?» «Поедим где-нибудь, побродим». «А по магазинам?» Открыв было рот, чтобы сказать, мол, неподалеку от площади есть магазины, я вовремя захлопнул его. Вспомнил рассказы бывалых о том, какие суммы требовали в центре на шопинг а у Михаила я не так, чтобы много денег занял, а потом по магазинам. Я думал, что у меня получится. В смысле, побыть обычным человеком, погулять и расслабиться, но стоило выйти из метро, как реальность продемонстрировала, что она изменилась. И очень сильно. На выходе из метро стоял новус. Воин, как сообщил сканер. Обычный мужик, скорее всего, из третьего поколения. Не супергерой в костюме какой-нибудь. Одет он был в форму патрульного и, видимо, усиливал наряд из двух обычных полицейских. Я думал просто пройти мимо, но не тут-то было. Глянув на экран своего смартфона, постовой широким шагом направился прямо к нашей четверке. «Здравствуйте». Голосом настоящего, утомленного, рутиной работой мента произнес он. «Можно ваш идентификатор?» «Чего?» Сказать, что я напрягся, значит ничего не сказать. Как он меня вычислил? У него что, в смарте стоит приложение, которое показывает, кто новус, а кто обычный человек? Или собственные способности? Но они же только у ликвидаторов и чистильщиков имеются. А может он гибрид, и у него такие возможности есть? До того, как стать мутантом, я бы скорее всего начал бы мямлить и оправдываться, но теперь, пройдя через все то, что выпало, Я не испытывал ни малейшего пиетета перед человеком в форме. А он там или обычный чел. Десятое дело. А ты кто такой, братан? Я сделал полшага вперед, заставляя воина повторить мой маневр только в сторону от меня. Менты разве не должны представляться? Тут он посмотрел на меня уже с интересом, как на диковинную зверушку, которая внезапно заговорила человеческим голосом, но не стал изображать кровавую гыбню и на вопрос ответил. «Сергей Новожилов. Воин. Усиление в зоне Кремля. Так что не бузи, пацан. Вытаскивай идентификатор или вали обратно в подземку». «Точно. Как же я не подумал-то. Правительство теперь, новусы, пусть и не явно Логично, что подходы к площади тоже будут охранять мутанты и заворачивать тех, кто не имеет этого самого идентификатора. А я его имею?» На пробу я достал пропуск, выданный мне Родионом Павловичем, и протянул постовому. Тот молча приложил пластиковую карту к экрану смартфона, посмотрел на выведенную информацию. «Иван Польских. Ликвидатор». И поднял на меня удивленный взгляд. «Ага, есть такая профессия. За новосами убирать». «Тот самый». «Э, а я что, легенда?» «С другой стороны, кроме меня, ликвидаторов нет». Вроде, значит, я и есть тот самый. Ну, круто, чё. Можно, значит, любые двери с ноги открывать. Я думал, ты постарше. Блин, взял и всё испортил. Только настроился на возвышенный лад, а он с своими кованными сапожищами. Недавно в Москве тон войны изменился. Стал не таким равнодушным. Кажется, даже приязнь какая-то появилась. На улицу первый раз вышел. Я тоже решил снизить уровень борзоты в голосе. «Да и вообще, там, где цивилизация, я редко появляюсь». Воин, понимающий, покивал, мол, знаю. «Что, интересно, он знает?» «А у вас вот такое вот в порядке вещей?» «Проверка Айди только в стратегических зонах. Знаешь же, уроды в костюмах». «Ага, а тут правительство». «Понял, претензий не имею. А ты меня как срисовал? По трекеру на карте?» «Да». «А если бы ее не было?» Я только внешний периметр. Есть кому опознать. Я уточнял этот момент не из праздного любопытства. На девочек моих полицейский даже не смотрел, принял их за людей. Но это не значит, что на нем система безопасности кончается. Конечно. Ты по делу здесь? Или... Тут он все-таки посмотрел на функции, причем так выразительно, что у меня не осталось никаких сомнений, к какой профессии он причислил девочек. Ну а что? Логично все. Герой войны пришел на площадь с тремя красотками, отдыхает новоскультурно, имеет право, а то, что две из девочек черные, ну, так это Москва, третий Рим, блин. Просто гуляю, проблем не будет. Напоследок, Сергей даже приятельски пожал мне руку, и я со свитой отправился дальше. И едва ступил на брусчатку площади, как заметил на сканере, что ко мне движется точка еще одного ноуса Погулял, блин. Сейчас замордуют проверками. Одна надежда на то, что я фигура, как выясняется, легендарная. Может, из уважения долгому рыжит не будут. С другой стороны, я же хотел увидеть, что изменилось. Повернувшись в сторону приближающегося мутанта, постарался нацепить на лицо приветливую улыбку, которая превратилась в растерянную, когда я никого не увидел на том месте, где должен был стоять Новус. Я даже повторно просканировал пространство перед собой. Точка, обозначающая мутанта, никуда не делась. Что еще за фигня? Способности сбоят. Может, откат приближается? Да не, я же спал недавно. Статуэтка сказала, у меня еще больше двух суток. Все мысли вылетели из головы, когда грудь обожгло болью, а футболка стала стремительно темнеть, впитывая кровь. Уже не размышляя над странностями, я ударил криком прямо перед собой. Часть 5.6 Всему виной было тело. Еще ни один носитель за время долгой жизни чистильщика не был настолько предназначен для получения удовольствия. Природа тут постаралась, или мифический, придуманный людьми творец, неизвестно. Но тела жителей Земли, без всякого сомнения, являлись одновременно фабриками по производству наркотиков и машинами по употреблению их же. На каждый внешний раздражитель у организма имелся свой химический коктейль. Но боевым был только один. Большая часть прочих вызывала удовольствие. Иерархия знала о генетическом строительстве, если не все, то очень и очень многое. Но с подобным, чистильщик был уверен, никогда не сталкивалась. Человек мог наслаждаться всем. Абсолютно всем. Сном и бодрствованием, работой и отдыхом – тяжелыми нагрузками и ленью, едой, питьем, сексом, даже бесцельным наблюдением за тем, как солнце поднимается над горизонтом и как оно за ним скрывается. У мозга данного биологического вида имелся свой собственный центр удовольствий, чем не показатель, и, как выяснилось, к этому быстро привыкаешь. Сначала это не казалось такой уж проблемой. Особенность, да, в некотором роде уникальность – Но ничего критичного в этом не было. Тела и мозг землян были весьма пластичными и прекрасно перестраивались под большую часть задач. Вопросы не возникли и позже, когда прошли почти шесть полных циклов жизни на этой планете. По крайней мере, для полноценных структур с подключаемыми модулями. Их личность была разделена на несколько особей и собственнических ощущений испытывать не могла. А вот для таких, как он, узких специалистов, которые большую часть времени проводили в отрыве от коллектива иерархии, проблема встала в полный, как говорят люди, рост. Было невозможно прожить больше трех человеческих жизней в теле подобного носителя и не привыкнуть к нему. С учетом того, что до строительства маяка возможности переселения сущности не имелось, о нем приходилось заботиться и даже любить. Да. Да. Именно любить, ведь другого, вполне вероятно, не будет до следующей разведки. А где одно, там и другое. В конечном итоге Бэй Ву научился испытывать удовольствие и привык к нему. Это не было единственной причиной. одно из десятка, разве что, второй была накопившаяся усталость. К исходу второй недели колонизации, ее неудачной попытки точнее, он окончательно понял, что больше не хочет открывать новые миры, и готовить их для иерархии. Функции, как называют люди отдельных особей иерархии, живут очень долго, невозможно долго по меркам людей. Одна лишь подготовка к этой колонизации длилась столько лет, что в некоторых семьях успело родиться пятое поколение детей, а разведка и подготовка – не самая длительная фаза активности обычной структуры. Считалось, что планетники, те, кто оставался в новых мирах после колонизации – способны функционировать свыше тысячи циклов без накопления критических ошибок. С учетом смены тел носителей, естественно. Таких долгожителей боеву никогда не встречал. Только однажды, две планеты назад, ему довелось взаимодействовать с администратором, который управлял миром 388 циклов и не испытывал никакой усталости. Разведчиков с таким же стажем активности и уж тем более чистильщиков он не знал. Возможно, они имелись, Не здесь, на этой планете, а где-то по сети иерархии, просто его путь никогда не пересекался с их. Но структура 3.7.8 подозревал, что на самом деле больше сотни циклов никто не протягивал. По той же причине, что и он. Усталость не была следствием накопления ошибок. Скорее наоборот, дело было в накопленном опыте и в вопросах, которые рано или поздно начинаешь задавать себе, особенно когда остаешься один надолго. Зачем нужна бесконечная экспансия иерархии? Ассимиляция новых миров, включение в себя цивилизации, стоящих на совершенно разных этапах развития, первобытных или вышедших в космос. Зачем? Знание? Но ведь уже шесть тысяч циклов иерархии так и не встретился никто, кто превосходил бы ее. Что нового они узнали за это время? И разве можно назвать развитием бесцельное распространение по галактике? Он думал об этом и раньше, на других колонизациях но никогда прежде не был так увлечен поиском ответа. А здесь, кажется, нашел его. Несколько циклов назад структура 3.7.8 мог остаться на водном мире Алгеста. Вопрос об этом поставила временная иерархия, посчитав, что у разведчика накопились ошибки, и он мог стать опасным. Тогда он доказал, что его увлеченность и коллекция образов дефектов служит на пользу коллективу и колонизации. Сейчас... А ведь она снова готовится поднимать эту проблему, убедить ее уже не удастся. Иерархия заставит его пройти адаптацию, перестроит личность, сделает ядром полноценной структуры и подключит десяток модулей. И больше он не будет задаваться вопросами, не будет искать смысл и придумывать цель. Он просто будет качать из планеты ресурсы. Сотни циклов. Когда стало понятно, что колонизация не удалась и запустились протоколы, предназначенные для подобной ситуации, Он вдруг очень ясно понял, что не хочет, чтобы иерархии удалось их реализовать. Он не думал о саботаже, просто отстраненно наблюдал за происходящим. А потом ему пришло в голову, что было бы совсем неплохо, если Земле не удастся выйти на связь с Метрополией, если все прибывшие сюда структуры останутся навсегда отрезаны от сети. С каждым днем эта мысль захватывала его разум все больше и больше. Конечно, сказывалась усталость, но что, если это и был шанс? Не для него, а для утратившей смысл цивилизации в целом. Что будет, если отрезать колонистов от директива иерархии? Возможно ли, что они смогут сформулировать новую цель и получить свежий импульс развития? Что, если именно он должен стать пусковым механизмом этого обновления?